Глава третья. Но детские весны быстро пролетели, и выпускной восьмой класс принес в семью новые проблемы. Как быть дальше? Ехать в неблизкое Ростовское музыкальное училище, поступать в класс аккордеона или остаться дома и поступить в Артемовское музучилище на дирижерско духовое отделение, где были недоборы духовиков? А класс аккордеона вообще отсутствовал. Остановились на втором варианте. И вот дома совершенно незнакомый инструмент кларнет, рассохшийся отечественного заводского производства, шипящий в низах и киксующий в верхах. Женя стал приносить новые ноты и книги. Зазвучала новая музыка. Зашипели старые пластинки, на еще более старом, не помню откуда взявшимся и куда в конце концов подевавшимся патефоне. Появились новые учителя и товарищи. Громко и не очень стройно отыграл школьный духовой оркестр Туш на выпускном вечере. Последний раз выступил перед одноклассниками Женя, наполнив спортзал разливами своего аккордеона. И открылась новая глава в биографии. Четыре студенческих года в классе преподавателя кларнетиста Бориса Петровича Ландаря, сыгравшего большую роль в дальнейшей судьбе Евгения. Как-то женин сокурсник, теперь заведующий отделом духовых и ударных инструментов музыкального училища, пошутил: "Музучилище это четыре года мучений". 20 минут позора на госэкзамене и ярмо на всю жизнь. Возможно, в этой шутке есть определенная доля истины в отношении кого-то, но для брата годы учебы оказались не бесплодными мучениями. Полчаса его выступления на госэкзамене были, не побоюсь преувеличения, праздником и для экзаменационной комиссии, и для слушателей. И не ермо почувствовал Евгений после защиты диплома, а крылья за спиной от переполнявшей его душу жажды творчества, от готовности отдать всего себя музыке, сцене, сочинению. А страсть к сочинению заявляла о себе сильнее и сильнее. Романс для кларнета и фортепьяно, Скерцо для кларнета и фортепиано. Прелюдия для фортепиано. Чуткий педагог Ландарь сразу оценил талант хрупкого, скромного юноши, каждое утро приходившего в родной подвал музучилища, где обычно разыгрывались духовики, успевавшего иногда подрабатывать на разных халтурах и всецело поглощенного музыкой, классической и своей. вырывавшийся из сердца почти неосознанно и интуитивно. Учитель сделал большее, что мог сделать в той ситуации. Стал планомерно готовить Женю к поступлению в консерваторию. Повез его в Киев, где когда-то сам учился, показал своим консерваторским педагогам и маститым композиторам. И Борис Петрович не обманулся в своих ожиданиях. Одарённость молодого музыканта из провинции признали все, кто его слушал. К четвертому курсу Евгений вырос в уважаемого всеми музыканта. Его фотография красовалась на студенческой доске почета, ему выплачивали повышенную стипендию как отличнику учебы, он стал лауреатом училищного конкурса на лучшее исполнение произведений советских композиторов. Ни один праздничный или показательный концерт АГМУ не обходился без его выступления. Значительных успехов добился брат и в игре на фортепиано, получая неизменно отличные оценки на экзаменах и академических концертах, и внутренне сожалея о том, что судьба не предоставила ему возможности заниматься игрой на этом инструменте с самого начала его музыкальной карьеры. Женя до конца жизни Был просто влюблен в фортепиано и даже тосковал, когда по каким-либо причинам вдруг оказывался на несколько дней оторванным от объекта своей любви, инструмента, дарившего ему гармонию и красоту, творческое вдохновение и духовное удовлетворение. Однако, когда пришло время поступления в вуз, дома не было единого мнения, куда же подавать документы. Доска почета в Артемовске И похвалы в Киеве это хорошо. Но вступительные экзамены, где может быть до семи человек на место это совсем другое дело. Отец доказывал, что в Киеве не хватит места своим, а уж тем более Жене, приехавшему в столицу из мало кому известного города Артемовска. Потому лучше ехать в Донецк, Харьков или Ростов. Но Женя рискнул Азартный он был парень. Помню, как почтальон приносил телеграммы из Киева, сообщавшие об очередной отличной оценке на вступительных экзаменах. И наконец пришла телеграмма, которая заставила маму заплакать от радости. Поступил, еду, Женя. Да. Это была первая большая семейная радость, которую Женя подарил родителям и мне. десятилетнему брату, только начинавшему что-то понимать в жизни и еще смутно осознававшему значительность происшедшего. Отец не скрывал гордости, и он имел на это полное право. Столько силы заботы он вложил в сына. Практически все небольшие, но громадным трудом собранные сбережения пошли на пошив концертного костюма. поездку в Москву за хорошими кларнетами немецкой системы А и Б, покупку пианино. И вот сын, студент прославленной консерватории имени Петра Ильича Чайковского,